Глава двадцать вторая. Наемники. Дорога до окрестностей города заняла у меня двое суток. И была не так проста, как надеялся изначально. Трижды мне приходилось возвращаться, так как упирался в тупик или глубокий разлом. Три раза меня атаковали различные жуки, игнорировать которых не было возможности, и приходилось отвлекаться на их уничтожение. К моему удивлению, все три раза жуки были ментально устойчивы к моему воздействию. И будь у меня время, обязательно занялся бы их изучением. Но сейчас мне нужно добраться до города и просто выспаться. Сделав большой крюк, добираясь до того оврага, где оставил красивую, надеясь, что она смогла выжить, ведь она осталась в одиночестве. На моё счастье, когда подъехал к её норе, засек знакомую сигнатуру. И она меня тоже почувствовала, поэтому, когда выбрался из машины, она уже встречала меня, выбравшись из небольшого туннеля. Осторожно приблизившись ко мне, она долго изучала меня своими усиками, обследуя каждую свободную поверхность скафандра, пребывая в каком-то экстазе. Судя по мозговым волнам, она была рада меня видеть и обеспокоена, что мне пришлось столкнуться с другими муравьями. Хоть скафандр я и почистил, но следы от убитых муравьев на нем остались. После приветствия отправился к задней двери контейнера воза и, открыв ее, начал доставать сумки с яйцами, которые забрала с своего схрона. Она тут же возбудилась еще больше, даже задрожала, поэтому пришлось опять влезть к ней в голову для понимания происходящего. К моему немалому удивлению, яйца муравьев, что я отбил у зеленых, представителей ее вида, не принадлежали им. Эти яйца бурых и алых муравьев, хотя внешне они различаются только большими размерами, на что я не обратил внимания. Пришлось покопаться в ее голове, чтобы найти причину радости. К сожалению, четких картин, что дают эти яйца, я не смог найти. Но было что-то на уровне инстинктов, что давало понять об усилении муравейника представителями другого вида. Они станут сильными воинами, и, если повезет, среди них найдутся достойные самцы, то можно будет усилить ее вид скрещиванием. На это потребуется не меньше двух месяцев. Но и эти яйца увеличат шансы выжить муравейнику. Яиц было много. Около десяти тысяч, которые я разложил в специальный контейнер для перевозки, напечатав их на промоченном принтере, который также прихватил с собой. Передав ей все яйца, помог с охотой, настреляв мелких особей для подрастающих муравьев которые уже вылупились из ее кладки. Пока их было несколько сотен, но мой подарок поможет ей быстрее развить колонию. Пока молодых особей она не выпускает наружу, чтобы они не привлекали внимание хищных жуков, поручив им расширение подземных туннелей и копку глубокой шахты для доступа к воде. Долго задерживаться не стал, боясь, что меня обнаружат со спутников, хотя я заботился маскировкой грузовика, но не уверен, что она сильно поможет, ведь след от гусениц оставался очень глубокий. Отъехав от нового муравейника на десятый километров, связался с Елизаветой, как только появился сигнал станции. «Кирилл, ты где сейчас?» — сразу ответила она, как только раздался первый гудок сигнала. Такое ощущение, что она сидела напротив рации и ждала моего вызова. «Еду в сторону города. Буду через пару часов, поэтому вам нужно срочно снять большой ангар, чтобы туда поместилась моя новая машина. Длиной не меньше 35 пяти метров, шириной не меньше 10, а высотой в два стандартных контейнера». — Да, еще один момент. К этому складу должен быть свободный проезд стандартного контейнеровоза, — передал распоряжение для ее. — Ты что, притащил в город контейнеровоз? — Не задавая ненужных вопросов, на которые не получишь ответы. Нас могут слушать. Доверять связи нельзя. Как приеду, все расскажу. Займись арендой. — Все, до связи, через час, — ответил, выключая рацию. В город проехал без особых проблем, если не считать удивленную охрану на въезде, которая даже не рискнула проверить документ у меня. Уже перед въездом Елизавета скинула мне координаты нового ангара, к которому я сразу и направился. Там меня уже ждали обе девушки, с удивлением взиравшие на огромную махину, подъехавшую к главному входу. Как только загнал транспорт внутрь и дождался закрытия внешних ворот, проверил ангар на наличие скрытых камер наблюдения, выявил две и отключил их. Затем занялся выгрузкой части оборудования, чтобы выгнать грузовик людей Дреда. Это удалось сделать с трудом, так как ангар с трудом вместил обе машины, и пришлось постараться сделать это, не открывая внешних ворот. Затем загрузил обратно часть груза, и когда накрыл машину специальной маскировочной сеткой, выгнал машину Дреда наружу, где собралась толпа любопытных. Усевшись в машину, получаю вызов от Дреда, который не стал дожидаться моего звонка. «Ты почему не связался со мной, как только выехал из заброшенного города?» «Почему не предупредил? Тебя могли подловить на дороге и просто убить!» На повышенных тонах стал он предъявлять мне претензии. «Не зная, что меня должны были убить, можно было поверить, что он печется обо мне. Но я-то знал, что все это показное». «Все нормально. Добрался сам. Проблем по дороге не было. Через десять минут приеду к твоему бару. Готовь склад. Хочу передать тебе твою долю, как и мы договаривались». «Какую долю? Ты ведь притащил огромную машину, контейнеровоз, как мне сообщили, с пропускного пункта». «Мы о таком не договаривались. Изначально разговор был о разделении трофеев 50 на 50. Это было до того момента, как твоих людей убили муравьи. После этого мы обговорили новые условия, ты согласился на них. Поэтому давай без обид, говорю сразу, что мой транспорт останется за мной, как и все дополнительные трофеи, вывезенные из заброшенного города. Машину, которую подготовили твои люди вместе с трофеями, я сейчас привезу тебе». За минусом 30% от находящихся там кристаллов. Заметь, не половины, а только одной трети, и ты сам согласился на эти условия. Все, давай, выходи меня встречать. Сейчас подъеду, ответил я, отключаясь и сразу набирая Лизу. Берите второй грузовик и вооружайтесь, возможные проблемы с Дредом. Он высказал мне претензии, как бы и не нарваться на разборки. Будьте готовы поддержать меня в случае необходимости. Передал я и дождался подтверждения от них. К бару мы подъехали на двух машинах, и, если я вышел из нее, то девушки остались внутри, направив в сторону бара автоматическую и плазменную турель. Маломощную, но зато скорострельную. Дред вышел встречать меня в сопровождении четырех охранников, вооруженных винтовками и пистолетами. Выглядели они внушительно, но напугать они меня не могли. После того, что я прошел, они выглядели очень слабо. Да и по их движениям было видно, что до элиты они не дотягивают. Остановился он в метре от меня и молча посмотрел мне в глаза. Я тоже молча смотрел ему, не отводя взгляда и не показывая, что собираюсь уступить. «Ты же понимаешь, что тебе никто не даст владеть таким транспортом. В любом случае тебе придется делиться с мэрией. Лучше продай его мне за пятьсот тысяч кредитов. Поверь, это огромные деньги», — сказал он. «С чего ты решил?» что я собираюсь делиться собственными трофеями, тем более с мэром. Если не зарегистрирую транспорт тут, то отгоню его в соседний город и зарегистрирую его там. Поверь мне, третий кристалл, что я взял в качестве доли, с лихвой хватит для уплаты налога. Не нужно делать из меня дурака, тем более что стоимость этой машины не менее трех миллионов кредитов. Не для того я рисковал своей жизнью, чтобы лишить себя достойной награды, а в случае попытки ее отобрать, Она просто взорвётся, не доставшись никому, ответил, не отрывая взгляда. Еще три минуты мы стояли друг напротив друга, и градус опасности постепенно повышался. Но я чувствовал, что дожал его делать глупости, он не станет, во всяком случае, в открытую. Хорошо, твоя взяла, ты прав. Риск был неоправданно высок, поэтому ограничимся моим автомобилем и кристаллами в нем. Процедил сквозь зубы Дред. Это правильно. Свою часть кристаллов я уже забрал поэтому сможешь сверяться с тем, что должно быть в машине. Уверен, что твои люди передали тебе список того, что в ней должно находиться». «Ты трогал кристаллы?» «Просто забрал свою часть», — ответил я и протянул ключ карту. Молча забрав ключи от машины, Дред пошел проверять, что находится в машине. Все это время я стоял рядом и наблюдал за ним, но предъявить мне пропажу вещей он не смог. Поэтому, закончив проверку, он подтвердил передачу ему машины поставив отметку в выполнении заключенного договора со всеми его дополнениями. Сразу мне упало на счет 100 тысяч кредитов в качестве дополнительной компенсации, которую выбил еще при заключении договора. На этом мы и расстались. Усевшись в машину к девушкам, я сказал «Домой, спать». Сил уже не осталось, а мне срочно нужно выспаться. Пока сплю, разгрузите машину полностью и весь товар вывезите на старую базу. Боюсь, новую машину постараются отобрать. А рассказать, как все прошло и откуда этот монстр в ангаре? все после сна. К машине никого не подпускать. Когда ехали до своего ангара, я уже не помнил. Только момент, когда я укладываю спать, запечатлелся в мозгу, после чего провалился в беспокойный сон. Усталость накопилась не только физическая, сколько ментальная, от постоянного использования своих способностей в течение нескольких суток подряд. Пробуждаюсь от того, что меня тормошат, пытаясь разбудить. «Что случилось?» Спросоня, — спросил я, глянув на ручной Искин и отметив, что проспал всего четыре часа. — Пришли из мэрии. требуют передать им контейнер так как ранее он принадлежал администрации заброшенного города, а значит, администрации планеты. — Поспать не дают. Успели разгрузить машину? — спросил я. — Да, даже ремкомплект вытащили и перевезли на старый склад. Хорошо, что не успели от него отказаться, — ответила Елизавета. — Ну, тогда все отлично. Пойду переговорю, кто там хочет отнять у нас новый транспорт сказал, вставая и направляясь в душевую. «Похоже, спать сегодня уже не дадут и придется неслабо побегать. Если они думают, что так просто смогут отнять у меня новый транспорт, то серьезно заблуждаются». Через 15 минут подхожу ко входу в ангар, где снаружи стоит мэр с двумя полицейскими. «Господин мэр, какая встреча? Что привело вас в такую рань ко мне? Мы же закрыли наш контракт, и я на вас теперь не работаю», сказал вместо приветствия. «У вас в ангаре собственность, принадлежащая администрации планеты. Поэтому прошу вернуть ее. Если вы сдадите ее добровольно, то получите премию в 300 тысяч кредитов», произнес мэр, не скрывая наглую хмылки. «Спешу вас огорчить. У меня нет техники, принадлежащей администрации планеты. Свой контейнер контейнеровоз я собрал сам из старых запасных частей. Можете проверить сами». «Прошу вас, проходите, смотрите. Можете даже проверить по коду доступа», предложил ему делая знак Альмири, охранявший вход с оружием в руках, отойти в сторону. Пройдя в ангар, мэр сразу направился в кабину, где располагался управляющий модуль, собираясь провести его идентификацию. Только вот он не знал, что я перебрал машину полностью, заменив все модули управления и перепрошив их. Конечно, таких знаний на планете никто не ожидает от сыльных и добровольных охотников но я не зря изучал базу знаний, который с удовольствием применил. Почти час с двумя полицейскими, а также вызванным ремонтником, лазал по контейнеровозу, пытаясь найти идентификаторы, чтобы привязать их к зарегистрированному на администрацию оборудованию. Понятно, что у них ничего не получилось, поэтому мэр попробовал пойти другим путем. «Мы забираем машину для всестороннего изучения», произнес он, недовольный происходящим. «Основание...» Подозрение в контрабанде кристаллов и краже транспортного средства. В таком случае готовьте акт приема-передачи с указанием всех идентификаторов, иначе это будет кража, о которой я сразу сообщу в столицу с требованием компенсации за счет бюджета города. И еще у меня вопрос, как вы собираетесь его забрать? У вас есть тягач?» – спросил я. «Для чего нам тягач? Вы дадите нам ключи, а водитель у нас найдется», – улыбаясь ответил мэр, хотя мои слова про акт его явно не устроили. «К сожалению, машина сломана и сейчас на ремонте, и ключи вам в этом не помогут. Вот можете проверить сами, только просьба ничего не ломать. Тут стоят камеры и все фиксируют. Иначе мне придется предъявить мэрии счет за ремонт», — сказал я, протягивая ключ-доступ. Конечно, завести контейнеровоз они не смогли. Там стояло достаточно закладок, и без их деактивации это просто груда железа. Еще час они лазили по машине, пытаясь запустить ее, Пока приглашенный ремонтник не развел руками и не сообщил мэру, что это безнадежное дело, все это время я и Елизавета ходили за ними, снимая происходящее, и фиксируя все на камеру. Как бы мэр ни хотел, но машину он не получит. Единственное, он может потребовать заплатить налог как за трофеи. Но и тут мне есть чем ответить: мы убедились, что машина не принадлежит администрации, но так как у вас нет на нее документов, и вы сами признались, что собрали ее сами вам придется заплатить налог в 1 миллион кредитов. Если у вас нет таких денег, мы можем договориться о кредите или аренде вашего автомобиля, если он, конечно, заработает. Без регистрации я запрещаю вам пользоваться контейнеровозом». С наглой лайпкой высказал мне мэр, надеясь, что денег у меня нет. «А почему такая большая сумма? Вы ведь сами убедились, что машина не на ходу и неисправна». Спросил я, понимая, что платить все равно придется. «Так на неисправной вы никуда и не поедете». «А как отремонтируете и решите ехать, так и заплатите налог. Но я могу предложить купить у вас рабочую модель за 800 тысяч кредитов. Поверьте, это хорошая цена». Но в рабочем состоянии такая машина стоит не менее 4 миллионов. Да и то найти такую в продаже невозможно. А значит, стоимость ее может быть и больше 5 миллионов. Но раз вы настаиваете на максимальной сумме налога, я готов оплатить. Через час подъеду в здание мэрии и рассчитаюсь». Мэр недовольно посмотрел на меня и, кивнув сопровождающим, молча вышел из моего ангара. Через час в сопровождении девушек зашел в здание мэрии, неся в руках большой кейс, наполненный кристаллами. С собой я взял полторы тысячи штук, что гарантированно покрыть всю сумму налога, включая возможные пошлины. Как оказалось, при оптовой сдаче кристаллов, более ста и более тысячи штук, цена увеличивается, поэтому после уплаты налогов у меня оказалось почти полтора миллиона кредитов с которых я сразу заплатил налог за регистрацию контейнеровоза, тем более все регистрационные коды мэр лично проверял. Ко мне он даже не вышел, все оформление провел его зам, но так даже лучше. Не хотелось видеть его наглую и недовольную физиономию. Хоть я и не залезал в его мозги, но мне было достаточно считывать его эмоциональный фон, чтобы понять, что он из себя представляет. Закончив с регистрацией, мы отправились в бар к Дреду отметить удачную миссию. Так как еще было утро, народу было немного, и я решил выставить посетителям выпивку в качестве успешного завершения миссии. И, судя по всему, угадал с этим. Через полчаса ко мне за стол подсел здоровый мужик в потрепанном скафандре, на бронированных пластинах которого виднелись глубокие царапины явно от местных обитателей. «Слышь, бро, тебе отряд наемников не требуется? Мы сейчас свободны, ищем контракт. А ты, я смотрю, фартовый». Задумчиво посмотрев на собеседника, решающий на рискованный шаг залезть ему в голову. Такое вмешательство уже через пару дней никто не заметит. Да к тому же он немного под градусом. Риск обоснован. Мне сейчас очень нужны помощники, и наемники — один из рассматриваемых мною вариантов. Установив с ним зрительный контакт, осторожно проникаю в его поверхностный слой мыслей. На этой планете они уже 12 лет. Раньше отряд достигал 50 человек, но постепенно они теряли людей, а вовремя пополнять им не всегда удавалось. Сейчас в отряде 9 человек, шесть из которых примкнули к ним за последние два года. Специализируются больше на охране грузов, сопровождении охотников, немного занимаются контрабандой, имеют базу в столице и свой бар, который принадлежит главарю и который приносит небольшой доход, но зато помогает с поиском контрактов и поставляет добровольцев для отряда. В принципе, неплохой вариант для найма, а обеспечить лояльность всегда можно, если подойти к этому делу не спеша. «Кирилл», — сказал я, протягивая руку. «Ким?» — ответил мужик, крепко пожав ее. «Месячный контракт, 60 тысяч оплата и 15 премий в случае потерь с вашей стороны. Стандартный контракт с возможностью продлить, оружием и боеприпасами полностью обеспечиваю. Это ведь твое предложение. Сейчас висит в сети на 9 человек». «Мое? Да тут кроме меня отрядов и нет. Ваш городок еще та дыра. Не думал, что придется застрять тут». Местные отказались от контракта в последний момент. Хозяин этого бара выставлял предложение на рискованную операцию и в последний момент отказался от него. Вот торчим тут уже неделю. Даже несколько раз выходили на охоту, чтобы в убыток тут не торчать. Но не наша специальность, слишком грязная и рискованная работенка. Да и в найме больше платят. Если контракт стандартный, то мы согласны. Когда приступать? Прямо сейчас и приступать. Вот аванс. Давай договоры, можешь работать, сказал я, протягивая ему банковский чип с 50 тысячами кредитов. Какие первоочередные задачи? Охрана меня и моих спутниц, а также двух ангаров. Сейчас скину тебе их координаты и коды доступа». Отставив кружку с Элем в сторону, Ким стал изучать договор, скинутый ему на наручной Искин, и через две минуты подписал его, переслав мне. Копию сразу отправляю в мэрию на регистрацию, хотя это носит больше уведомительный характер, но решил не тянуть с этим. После завершения немногочисленных бюрократических процедур и выдачи задания — Ким отправился осматривать оба ангара, оставив со мной одного человека. Невысокий, но плотно сбитый, с колким взглядом, явно профессионал и знает свою цену. Нин просто представился он, встав позади нас. Легкое считывание эмоционального фона дало понять, что человек непростой, но негативных эмоций и тем более враждебности у него не обнаружил. Заодно просканировал своих спутниц и внезапно понял, что их эмоциональный фон размыт. Что-то мне это напоминало, но сразу определить, что это мне напоминает, не смог. Можно, конечно, залезть им в головы, взломав ментальные щиты, но тогда они точно будут знать, что я псион, а этого ни в коем случае нельзя делать. Посидев в баре еще час, отправился с девушками обратно в новый ангар к моему контейнеровозу. Нужно проверить, как разместить всех людей для длительной поездки. Заодно нужно нанять еще охрану, уже непосредственно для обоих ангаров. Держать для этого наемников довольно дорого, проще нанять местных.